Глава 53. Мора осталась на ночь. После ужина ее тоже потянуло рисовать, и она выбрала себе участок вокруг двери в кладовку. Ее рисунки чем-то напоминали детские. Мора изобразила трех тощих женщин с неестественно длинными развивающимися волосами, такими же, как у нее самой. Рядом она нарисовала троих крылатых мужчин, сумев придать их лицам напущенно важное выражение. Глядя на её картину, я не могла удержаться от смеха. Хижину она покинула после завтрака. Переброс изнутри был невозможен. Магия защищала горное ж и л ь е от подобного проникновения. Мор пришлось отойти на сотню шагов. Я вышла на крыльцо и помахала ей. Вскоре её фигура подёрнулась дымкой и исчезла. Я осталась на крыльце. За эти дни снег заметно отступил. Появились широкие проталины с пожухлой прошлогодней травой. с к о р е её сменит свежее, и белые полянки позеленеют. В горы придёт весна, а потом и лето. Возможно, н е д о л г о я но всё-таки лето. В кладовой я наткнулась на удочки и другие предметы, подсказывающие, что и здесь бывает тепло. Пока же мне не хватало воображения, чтобы представить на месте снега шелковистой травы и полевые цветы. Зато перед глазами промелькнули другие картины. Я увидела себя бегающей по лугу, что сейчас ещё спал под и с т о н ч и в ш е й с я коркой снега. Я перепрыгивала через ручьи, лакомилась сочными летними ягодами и смотрела, как солнце медленно опускается за вершины гор. А потом я вернусь домой, в Виларис, и обязательно отправлюсь в квартал художников. У меня хватит смелости пройтись по выставочным залам и магазинам, торгующим произведениями искусства. Кто знает, возможно, когда-нибудь я открою там свою мастерскую. Не для продажи картин. Я буду обучать других. Обучать таких же, как я, с изломанной душой, пытающихся сопротивляться тьме и боли. В конце дня, уставшая, но довольная, наполненная впечатлениями, я буду возвращаться домой. Счастливая. Я буду возвращаться в старый дом, к своим друзьям, чтобы узнать, как у них прошел день. Мы будем обедать или ужинать, радуясь тому, что сидим вместе. Аризант? Аризант. Он тоже будет сидеть за общим столом. На открытие мастерской понадобятся деньги. Я попрошу у него в з а й м ы а потом продам свои картины и верну долг. Даже если я его пара, это не повод сидеть у него на шее. Летом он тоже будет здесь». Летать над лугами, перепрыгивать через ручьи, гоняясь за мной, взбираться по крутому поросшему травой склону. Он будет сидеть со мной под звездами и угощать меня крупными летними ягодами. А в городе, за общим столом, стены будут содрогаться от его смеха. И никто уже не увидит его хмурым, холодным и жестоким. Никогда более он не станет ничьим рабом». А когда придёт время идти спать, мы вместе поднимемся на второй этаж, ляжем, и он шёпотом поведает мне о своих приключениях в разные годы и века. Что расскажу ему я в ответ? Найду, что рассказать, и... И это будет продолжаться изо дня в день. Будущее. Впервые будущее рисовалось мне ярким, как восход солнца над Сидрой. «Жизнь, где есть направленность и цель. Жизнь, где бессмертие означает не скуку, а новые возможности. И никогда моя жизнь не станет пустым, бесцветным странствием по череде дней. Я поняла, что готова сражаться во имя такой жизни и защищать ее. Теперь я знала, как поступить». «Прошло пять дней». За это время я расписала все комнаты в хижине. Мор навестила меня ещё раз, пополнив запасы красок и еды. Даже не знаю, зачем она притащила столько деликатесов. Мне одной всё равно их не съесть. На шестой день я поняла, что устала от собственных мыслей, одиночества и непонятного ожидания. Я устала от неумолчного стука к о п е л и и журчания талых вод. Видимо, Мора это почувствовала, поскольку явилась вечером и забарабанила в дверь. Похоже, по дороге сюда она успела замёрзнуть, и я это поняла по громкому и настойчивому стуку. Часом ранее я вымылась, изумляясь, как ухитрилась перепачкать в красках не только руки, но и половину тела. Мои волосы ещё не успели высохнуть. Я открыла дверь, и в комнату ворвался поток холодного ветра. Однако на пороге стояла вовсе не м о р